Вы слушали роман Нельсона Демиля «Тайны острова План. Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению, город Минск, октябрь, 2000 год.